Первым на следствие взяли Миколая Коппернига. Астроном, который до той поры старался не показывать страха, увидев направляющихся к нему рослых инквизиторских пособников, совершенно потерял голову. Сначала кинулся в бессмысленное бегство, ведь бежать-то было некуда. Когда его поймали, бедняга принялся верещать, рыдать, врываться, извиваться угрим в ручищах, схвативших его дылт. разумеется, впустую. Единственное, чего он добился это ударов. Ему расквасили нос, через который, когда его выводили, он очень смешно мычал. Но никто не смеялся. Коперник уже не вернулся. Когда на утро пришли за инстиктором, тот бурных сцен не закатывал, был спокоен, только плакал и в полном отчаянии всхлипывал. Однако, когда его хотели поднять, надел штаны. Сочтя это актом сопротивления, дылды перед тем, как его вытащить, крепко избили. Инститор тоже не вернулся. Следующий в тот же день был бон авентура. Совершенно подуревший от страха городской писэр принялся ругать инквизиторских пособников, кричать и пугать их своими связями и знакомствами. Мужики, естественно, не испугались знакомств. Им было наххать на то, что Писвер играл в пикет с бургомистром, плебаном, менялой и старшиной цеха пиловаров. Вон авентуру выволокли предварительно, как следует от лупцевав. Он не вернулся. Четвёртым в инквизиторском списке был, вопреки чёрной ворожбе, не Фома Альфа, который, ожидая этого, всю ночь плакал и молился бы перемен. Но Комедула, Комедула совершенно не сопротивлялся, прислужникам не пришлось его даже трогать. Бросив собратьям по несчастью тихое: "Прощайте", Немодлинский диакон перекрестился и пошёл на лестницу, покорно опустив голову, но шагом спокойным и твёрдым. Которого не устыдились бы первые мученики Идущие на арены Нерона или Диоклетиана Комедула не вернулся «Следующим, — сказал с угрюмой уверенностью Урбан Горн, — буду я» Он ошибся Убежденность в своей судьбе настигла Рейн Ивана уже в тот момент Когда наверху хлопнула дверь А залитые косыми лучами солнца ступени загудели и заскрипели под ногами прислужников, которых на этот раз сопровождал брат Транквилий. Рейнвон поднялся, пожал руку Шарлею. Демерит ответил крепким пожатием. В его лице Рейнвон впервые увидел что-то вроде очень, даже очень серьёзной заботы. Мина Урбана-Горна говорила сама за себя. «Держись, брат», — проговорил он до боли, стискивая Рейновану руку, — «помни о Конраде из Марбурга». «Не забывай», — добавил Шарлей, — «о моем совете». Рейнован помнил и о том, и о другом, от этого ему вовсе не было легче. Возможно, его мина, а, может быть, какое-то незаметное движение заставили Громил подскочить к нему. Один схватил его за ворот и очень быстро отпустил, сгорбившись, ругаясь, истискивая локоть. «Без насилия», — напомнил с явным нажимом брат Транквилей, опуская палку, «без принуждения». «Это, как бы там ни было, и, вопреки видимости, госпиталь, понятно». Громилы заворчали, кивая головами. Божий гробовец указал Рейнавену на лестницу. Холодный бодрящий воздух чуть не свалил его с ног. А когда он вдохнул полными лёгкими, то покочнулся. Закружилась голова, словно после глотка самогона на пустой желудок. Он, наверное, бы упал, но умудрённые опытом громилы подхватили его под локти. Таким образом, сходу провалился его сумасшедший план бегства, либо смерти в борьбе. Теперь, когда его тащили, он мог только переставлять ноги. Гаспициум он видел впервые. Башня, из которой его вывели, замыкала куль-де-сак, тупик, сходящихся стен. По противоположной стороне, у ворот, притулился к стене домик. Вероятно, там находились госпиталь и... и медицинариум, врачебное помещение, а также, судя по запаху, кухня. Навес у стены был забит лошадьми, притоптывающими среди луж мочи. Всюду крутились вооружённые люди. Инквизитор догадался, Рейнаван прибыл с многочисленным эскортом. Из медиценариума, к которому они направлялись, доносились высокие отчаянные крики. Рейновану показалось, что он различает голос Боновентуры. Транквиллий поймал его взгляд и, приложив палец к губам, приказал молчать. Внутри здания, в светлой комнате, он оказался, как во сне. Сон был прерван ударом боли в коленях. Его кинули перед столом, за которым сидели трое монахов в рясах: Божий гробовец и два доминиканца. Он заморгал, тряхнул головой. Сидящий в центре доминиканец, тощагос с испёчённой коричневыми пятнами лысины на дустком веночком танзуры, заговорил. Голос у него был неприятный, скользкий. Рейнмар из Белявы. Прочти отче наш. И аве Мария. Он прочёл тихим и немного дрожащим голосом. И в это время доминиканец ковырял в носу, а внимание его, казалось, занимает исключительно то, что удалось оттуда извлечь. Рейнмор из Белявы. У светских властей на тебе имеются серьёзные доносы и обвинения. ты будешь передан светским властям для следствия и суда. Но вначале необходимо разрешить и обсудить «кауза фидеи» — «вопросы веры». Ты обвиняешься в чародействе и еретичестве, в том, что признаешь и распространяешь идеи, противные тем, которые признает и которым поучает святая церковь. Признаешь ли ты свою вину? «Не признаю». Райнон сглотнул. Не признаю я они виновны. Я добрый христианин. Разумеется, доминиканец пренебрежительно скривился. Таким ты считаешь себя, коли нас плохими и лживыми? Спрашиваю тебя, признаёшь ли ты либо когда-нибудь признавал истинную веру, отличную от той, в которую наказывает верить и которая научает римская церковь? «Признай правду». «Я говорю правду. Я верю в то, чему учит Рим». «Ибо наверняка твоя еретическая секта имеет в Риме свою делегатуру». «Я не еретик, могу поклясться». «Чем? Моим крестом и верой, над которыми ты насмехаешься». «Знаю я ваши еретические штучки». «Признавайся, когда ты пристал к гуситам». Кто втянул тебя в секту? Кто познакомил с писаниями Гусса и Виклифа? Когда и где ты принимал комунию суп утракуй? «Я не принимал никогда. Молчи! Бога гневит твоя ложь! Ты обучался в Праге? У тебя есть знакомые среди чехов? Есть, но... Значит, ты признаешься? Да, но не вы... Молчи! Запишите, показал, что признается. Я не признаюсь. Отказывается от признания!» Губа доминиканца искривила гримаса жестокая и одновременно радостная. «Путается во лжи и выкрутасах. Большего мне не надо!» В наше упорждение о применении пытки, иначе мы не доберёмся до истины. Отец Гжегож, неуверенно откашлялся Божегробовец, рекомендовал воздержаться. Он хочет прослушать его сам. Потеряв времени, фыркнул Тощага. Впрочем, если его немного помять, он станет разговорчивее. Нет, проговорил другой доминиканец. В данный момент нет, пожалуй, ни одного свободного места, и оба мастера заняты. Здесь его сапог, а винты крутить никакая не философия, управится и помощник. А понадобится я и сам справлюсь. Ну, пошли, эй вы, взять его. Еле живой от страха Рейнован оказался в твёрдых, словно отлитых из бронзы лапах прислужников. Его выволокли, втолкнули в комнатку рядом. Ещё не успев понять серьёзность и опасность ситуации, он уже сидел на дубовом стуле с шеей и руками в железных обоймах, а обритый наголо палач в кожаном фартуке укреплял ему на левой ноге какое-то ужасное устройство. Устройство напоминало окованный ящик. Было Большое, тяжёлое, воняло железом и ржавчиной, а также застоявшейся кровью и прогнившим мясом, запахом, который выделяют хорошо послужившие пеньки рубщиков. Я не виновен, взвыл он. Не виновен. Продолжайте, кивнул плачущий тощий доминиканец. Делайте своё дело. Полач наклонился, что-то металлически щёлкнуло, что-то заскрежетало. Рейнован зарычал от боли, чувствуя, как окованные металлом доски стискивают и давят ему ногу. Он вдруг вспомнил инститера и перестал ему удивляться. Он сам был на волосок от того, чтобы надеть в штаны. Когда ты пристал к гуситам, кто дал тебе послание Виклифа? Где и от кого ты получал еретическую комунию? Винты скрепели. Полач покряхтывал. Рейнхон рычал. Кто твой сообщник? С кем из чехов ты связан? Где вы встречались? Где прячете еретические книги, послания и пастилы, сборники проповедей толкующих Евангелие? Где скрываете оружие? Я «Невиновный! Подкрутить?» «Брат», — проговорил божий гробовец, — «учти, это же дворянин!» «Что-то, — худой доминиканец смерил его злым взглядом, — уж слишком вы увлекаетесь ролью адвоката. Вам полагалось, напоминаю, сидеть тихо и не вмешиваться. Подкрути». Рейнольд чуть не захлебнулся криком. И совершенно как в сказке, кто-то его крик услышал и отреагировал. "Я же просил", сказал этот кто-то, остановившийся в дверях и оказавшийся стройным доминиканцем лет около 30. "Ведь я же просил этого не делать. Ты грешишь избытком усердия, брат Арнульф". И что еще хуже, отсутствием послушания «Я, преподобный, простите» «Уйдите в часовню, помолитесь, переждите в смирении А вдруг, да уж не зайдет на вас милость откровения Эй, вы освободите узника доживо И давайте, давайте, уходите, все!» «Преподобный отец, я сказал, все!» Инквизитор уселся за стол на место, освобождённое братом Арнульфом, отодвинул немного в сторону мешающее ему распятие. Молча указал на скамью. Рейнован встал, застонал, доковылял, уселся. Доминиканец засунул руки в рукава белой рясы, долго приглядывался к нему из-под кустистых, грозно сросшихся бровей. Ты родился в рубашке, сказал он наконец. Рейнмор из Белявы. Рейнвон кивком подтвердил, что знает, ибо спорить было невозможно. Тебе повезло, повторил инквизитор, что в этот момент я проходил мимо. Ещё бы два-три поворота винта, знаешь, что было бы. Могу себе представить. Нет. Не можешь, уверяю тебя. Эх, Рейнавон, Рейнавон. Надо же, где нам довелось встретиться? В камере пыток. Хоть богам и правды, это можно было предвидеть ещё тогда, на учёбе. Быль надумство, страсть гулянкам и выпивкам, не говоря уж о легкодоступных женщинах. Ужас. Уже сюжетам в Праге, когда я тебя встречал под драконом на Целетни, я предсказывал, что тебя схватит палач. Погубит легкомыслие. Рейнхон молчал, хоть сам, богом и правдой, предсказывал себе именно такое будущее тогда там в старом граде под драконом на Целетни у Барбары на Платнерской. в любимых академиками замтузах и заулках за церквями святых Миколая и Валентина, где Гжегош Генчи, студент, а вскоре магистр на отделении теологии Карлова университета, бывал частым и весьма веселым посетителем. Рейнован никогда в жизни не предположил бы, что любитель у тех Гжегош Генчи выдержит в монашеском одеянии. Ну, видать, выдержал. Действительно моё счастье, думал он, массируя ступню и икру, которые, если бы не вмешательство Гэнчи, сапог, стягиваемый винтами, уже наверняка успел бы превратить в кровавое месиво. Несмотря на принесённое чудесным спасением облегчение, дикий страх по-прежнему сдавливал голову и заставлял сутулиться. Он понимал, что это еще не конец. Видный быстроглазый доминиканец с густыми бровями и четко обрисованный челюстью вопреки видимости не был Гжесим Генчи, развеселым компаньоном по пражским шинкам и борделям. Это был. Мины и поклоны выходящих из комнаты монахов и исполнителей не оставляли в этом никаких сомнений. Начальник, приор, Наводящий ужас инквизитор Священного Официум, Дефенсор эт Кондор Кафолисай, его преподобие инквизитор Аседы Апостолиса на всю Вроцлавскую децезию. Об этом не следовало забывать. Страшный, воняющий ржавчиной и кровью сапог лежал в двух шагах, там, где его оставил палач. Палач мог явиться в любой момент. а сапог надеть. В этом отношении у Рейнована не было никаких иллюзий. — Нет ничего столь плохого, — прервал краткое молчание Джегош Гейнче, — которое не обернулось бы добрым. Я не собирался применять к тебе пыток, дружок. Так что, когда ты вернулся бы в башню, на тебе не было бы никаких следов или знаков. «А так ты и вернешься, хромая, покалеченной страшной инквизицией. Не будет подозрения. А подозрений, дорогой мой, ты вызывать не должен». Рейнован молчал. Из всего сказанного он более-менее понял только одно. Он вернется. Остальные слова доходили до него с опозданием и пробуждали задремавший на мгновение ужас. «Я перекушу». «Может, ты голоден? Съешь селедку?» «Нет, за селедку благодарю. Ничего другого не предлагаю, сейчас пост. А на моем месте я должен быть примером». Жегош Генчих лопнул в ладоши и отдал распоряжение. «Пост постом, пример примером». Но рыбы, которые ему принесли, были гораздо жирнее и раза в 2 крупнее, чем те, которыми поччевали постояльцев Нарантурма. Инквизитор пробормотал краткое "Бенедик Домины" и, не откладывая, принялся обгрызать селёдку, закусывая солёность толстыми ломтями ржаного хлеба. Так что перейдём к делу, начал он, не прерывая еды. Ты в беде, дружок. В очень серьёзной беде. Следствие по делу о твоей якобы колдовской олесницкой лаборатории я, правда, прикрыл. В конце концов, я тебя знаю, прогресс медицины поддерживаю. А дух Божий витает, где хочет. Ничто в том числе и развитие медицины не осуществляется помимо его воли. Правда, факт adulterium, прелюбодеяние мне неприятен. Но я не занимаюсь преследованиями. Что касается других твоих светских преступлений, то я позволяю себе в них не верить. Как ни как, я тебя знаю. Рейнован глубоко вздохнул.